Глава 10. Две его особые способности соответствовали разным шкалам. Первая свет. В данный момент Линчао был эволюционистом уровня F, поэтому его контроль распространялся всего лишь на 3 метра вокруг его тела. Хотя этот диапазон и нельзя было считать большим, но для ближнего боя его было более чем достаточно. Благодаря своей особой способности свет. Он мог полностью манипулировать светом в доступном диапазоне. Что можно было сделать при помощи света? При помощи света можно слиться с окружающей средой, ослепить противника, подсветить темное место и так далее. У света было множество способов применения. Вторая способность относилась к боевой школе – ускорение. Особая способность ускорения увеличивает скорость пользователя в два раза. Исходя из этого, при нынешних силах Линчао, он мог развить скорость в 10 раз превышающую скорость обычного человека. Это означает, что он мог преодолеть путь в 10 минут за полсекунды. Среди всех особых способностей боевой школы, скорость была одной из сильнейших. Тем более, Линчао был очень хорош в ближнем бою. Поэтому эта способность очень идеально подходила ему. Живот Линчао заурчал, и он почувствовал сильный голод. Ему даже показалось, что собранная в желудке желудочная кислота начала разъедать его тело. Это было очень неприятное чувство. Линчао сразу же направился на кухню и принялся искать еду. После того, как он зашел на кухню, парень съел пригоршню сырого риса. Немного утолив голод, Лин Чао приступил к охоте. После трапезы, он оставил немного еды своей сестре. Лин Шью уже несколько дней привела в своей комнате и вряд ли что она что-то ела. Не задерживаясь, Лин Чао вернулся в свою комнату и, достав черную коробку, начал рассматривать ее. В этой небольшой коробочке было отверстие для ключа, однако у Лин Чао ничего такого не было. Для ее открытия он мог использовать лишь свой навык взлома замков, который достиг уровня B1. Используя специальные инструменты, Проукую тонкую отвертку он попытался открыть черную коробочку, но в конечном итоге парень потерпел неудачу. У него не оставалось другого выбора, кроме как перейти к альтернативному плану. Ленчал решил использовать грубую силу и силу изумать этот странный предмет. Однако вскоре парень сдался. К этому времени железный прут уже был согнут, но черная коробочка оставалась целой и не показывала никакого признака взлома. Мой навык зума достиг уровня B1. Благодаря ему я могу изумать почти все замки. Кроме устройства разблокировки дверей, национальной казны и ядерного арсенала. А зум остальных замков не представлял для меня никакой проблемы. Тем более простые замки, которые открывались при помощи обычного ключа. Неужели эта коробочка не относится к прошлой эпохе? Ошеломленно прошептал линчао. если она не из прошлой эпохи, то существовала лишь одна возможность: древние руины. если эта коробочка пришла из древних руин, то мне нужно найти ключ или повысить свой уровень зума замков до уровня А. В противном случае этот секрет так и останется неразрешенным. Однако самый главный вопрос, как этот опасный вид пробрался в древние руины, Неужели в этом городе действительно есть проход? взгляде Линчао появился странный блеск. После распространения вируса, по всему миру начали появляться древние руины. Эти таинственные руины располагались в другом измерении, и вход в них был скрыт от посторонних глаз. Бывает даже такое, что идешь по дороге, вдруг попадаешь в совершенно другое место. Найти выход в древние руины можно лишь случайно. В одно время он может быть прямо перед тобой, а в следующую секунду телепортироваться в другое место. Расположение входа в руины может оставаться на одном месте секунду или несколько лет. Это все случайно, и никто точно не может предсказать, по какому именно алгоритму перемещается вход в руины. Каждая руина уникальна, некоторые из них дороги смерти несут только погибель. Как только человек войдет в такие руины, на него хлынет огромный поток монстров. Другие руины – хранилище сокровищ, в которых собрано множество ценных вещей. Ультрасовременное оружие, генномодифицирующие лекарства и удивительные навыки. После входа в древние руины, опасный вид смог вернуться живым. Очевидно, что это была не дорога смерти, а хранилища сокровищ. В прошлую жизнь я никогда не сталкивался с такой черной коробочкой. Нужно также учитывать и то, что в мире существует несколько сотен древних руин, и возможно именно эти спустя много лет перенесутся из Китая на другую часть Земли. Прошептал Лин Чао. Когда я впервые вошел в древние руины, то я получил много ценных вещей. Тем не менее, этот город слишком велик. «И даже став эволюционистом, я не смогу обыскать каждый угол этого места. Мне нужно сократить территорию поиска», — подумал Линчао. Радиус действия детектора биологических волн составлял 30 километров, а время распространения сигнала — два дня. Исходя из этого, можно было сделать вывод, что первоначально этот опасный вид находился за пределами этого диапазона. Подсчитав примерную скорость этого ужасного создания, И добавив время, необходимое на охоту, Линчао пришел к выводу, что первоначально опасный вид находился примерно между 30 и 50 километрами от его дома. «Получается, мне нужно обследовать 20 миль. Учитывая мою нынешнюю скорость, это займет примерно 3 дня». Задумчиво прошептал Линчао. взяв с собой железный пруд и несколько метательных ножей. Линчао оставил сестре записку и вышел наружу. Выйдя из жилищной общины, Линчао направился прямо к воротам. Он даже не пытался избегать внимания падальщиков. Несколько падальщиков, буждающих возле большого дерева, почувствовали запах человеческой поте обернувшись, яростно взревели. Линчао продолжил спокойно двигаться вперед. Падальщики, которые ранее в его глазах были невероятно быстрые, теперь представляли из себя подобие улиток. В тот момент, как падальщики подбежали к Линчао, тот взмахнул железным прутом. Следующую секунду голова ближайшего падальщика взорвалась, словно переспелый арбуз. Оставшиеся два падальщика без толики страха бросились вперед С безразличным выражением лица Линчао совершил две атаки, и падальщики повалились на землю с раскроенными черепами. Заукрева этих падальщиков привлёк внимание бродившихся поблизости представителей того же вида. Падальщики, словно колония муравьёв, быстро собрались вокруг Линчао. Парень не собирался отступать и начал резню. В данный момент он был как волк, попавший в овчарню. Возросшая сила Линчао позволила ему совсем не беспокоиться о таких слабых противниках. Парень бросил падальщика на землю и топнув ногой, раздавил ему голову. Одно движение, один мертвый падальщик. Падальщики упорно бросались на Линчава, но даже прежде чем живые трупы приближались к нему, они были убиты железным прутом. Никто не мог остановить его. В тот момент, когда он добрался до ворот жилищного сообщества, за его спиной образовалась дорога, устланная сотнями трупов и река, наполненная литрами крови. Мозги стекали по железному пруту, и даже тело Линчао было покрыто теплой кровью. Очистив прут, он продолжил свой путь. Линчао был не против очистить жилищную общину от падальщиков, но за ее пределами было слишком много живых трупов, и даже с его силой убить их всех было бы практически невозможно. Тело Линчо вспыхнуло, и он словно гепард бросился вперед. Пройдя мгновение около 100 метров, он избежал встречи с группой падальщиков. Парень двигался настолько быстро, что те даже не успели среагировать на его появление. Этим падальщикам не оставалось ничего другого, кроме как пытаться найти его по оставленному им запаху.